Н. Когда Н была насестом, на ней сидели разные курицы. Ну и не разные, а только такие специальные, которые сушки. Ой, наоборот, не сушки. Их так называли, потому что они все время неслись. То есть несли яйца и носили их в такую корзиночку с сеном и соломой. И оттуда их надо было брать и есть, только сварить. Можно в смятку, а можно в крутую. Или же наоборот, поджарить. Не вот, э -э -э. насест всегда использовался несушками для сна, когда им не нужно было нестись, а надо было тихо спать. И они взлетят на жордочку посередине, поспят до утра, потом петух закричит, и они «давай дальше нестись!» Но потом им сказали, что больше пока не надо нестись, спасибо. И они перестали нестись, а начали пастись, как корова на лугах, только на маленьких лугах на лужайках. А Насест стоял нетронутым и грустил, и тут ему сказали, что... Что ты, Насест, грустишь? А он сказал, что у него нет смысла жизни, так как его курицы не используют для сна. Ну и тогда ему посоветовали стать лучше буквой «Н», потому что он на нее страшно похож. И Насест сначала подумал, но потом сразу стал буквой «Н». Это ему было просто, у него жордочка так и так была посередине. А курицы все равно гуляли на лужайках, и им теперь было не до него, да они и читать не умели. А люди умели и стали на сест читать как букву «Н». И у него опять стал смысл жизни, и все в порядке.